Глава 23. Вот это новость Сантала Асанета. <coughs> Пояснил король, придвигая к губам свой кружевной платок. Чувствую, у меня не так много времени осталось, чтобы <coughs> проконтролировать этот вопрос. Сантал! Значит, вот так зовут дракона. Это слово почему-то мне напомнило драгоценный камень, который сверкает гранями. Сантал. «Да вы что?» – прошептала я, чувствуя, как внутри меня что-то злорадно потирает лапки. «Значит, у меня тут месть намечается!» «Надеюсь, вы справитесь. На вас вся надежда!» – сокрушался старенький король. «А я чувствую себя... Ой, неважно. С каждым днем мне становится все хуже и хуже. Лекари разводят руками, поэтому именно вам я получ... поручаю...» Государственной... «Дело государственной влажности!» Мысленно передразнилая короля, тайком поглядывая на закрытую дверь. «Невесту уже подобрали!» – произнес король тихим голосом. «Где?» – машинально спросила я, но тут же опомнилась. «Я же с королем разговариваю!» «Дочь посла!» – шепнул король, морщась и снова утыкаясь в платок. Я почувствовала запах лекарственных трав и терпеливо вздохнула. Я прислушалась к себе. Слышите, слышите, как что-то торжествует? Это справедливость. Будет знать, как поцеловать трость для поцелуя. Удушила бы голыми руками. Войдите, позвал негромко король. Потайная дверь открылась прямо в стене, а в комнату вошел солидный посол. Я его узнала сразу. Горделивая осанка, нос, напоминающий клюв, глубоко посаженные глаза. Несмотря на то, что его сложно назвать красавцем, сквозь легкую брусить была видна несомненная привлекательность. Сам он напоминал хорошо выдержанный коньяк. «Моя дочь?» – позвал он, а я затаила дыхание, готовясь к худшему.